Лица, руки или сферы. На тот случай, если ты решил закрыть глаза на эту катастрофу, сообщаю. Ауана и скай мертвы. А то, чем они владели, расщеплено. Вероятно, чтобы больше никто не осмелял до такой степени, чтобы бросить Резю вызов. Спустя два дня после инцидента во время великой бури Долинар вместе с сыновьями направился через каменистую площадь к водоему, где король устроил празднество. Бури стражи князя обещали несколько недель весны, за которыми должно вновь последовать лето. Он надеялся, что не случится новой зимы. Я обошел еще трех кожевников, негромко сказала Долин. У всех разные мнения. Кажется, что перед тем, как ремень перерезали, если перерезали, Он износился, поэтому он не мог дать однозначный ответ. Все согласны лишь в том, что ремень не впрямь рассечен. но не обязательно ножом. Это мог быть естественный износ кожи. Долинар кивнул. Это единственная улика, которая хотя бы намекает, что подпруга лопнула неспроста. Значит, мы должны признать, что все дело в одержимости короля. Я поговорю с лакаром, решил Долинар. Сообщу, что мы упёрлись в стену. И узнаю, пожелает ли он, чтобы расследование пошло иными путями. Так будет правильно. Адалин поколебался прежде чем продолжить. Отец, ты не хочешь поговорить о том, что случилось во время бури? Ничего такого, чего не случалось раньше. Но, Надалин, наслаждайся вечером, резко оборвал его Далинар. Со мной все будет в порядке. Возможно даже хорошо, что люди все увидели собственными глазами. прячась от них, я лишь провоцировал слухи, из которых кое-какие много хуже правды. Сын вздохнул и кивнул. Королевские перы всегда устраивали на открытом воздухе, у подножия холма, на котором располагался дворец Элакара. Если бури стражи сообщали о великой буре или просто портилась погода, тогда першество отменялось. Далина радовался тому, что все разворачивалось под открытым небом. Но строения, даже будучи приукрашенными, слишком напоминали пещеры. Першественный водоем представлял собой неглубокое искусственное озеро, заполненное до краев водой. По озеру разбросанные каменные островки-платформы для гостей. Замысловатый ландшафт создали королевские духозаклинатели, которые отвели воду из ближайшей реки. Напоминает Сила Талис, подумал Долинар, пересекая первый мост. Он часто бывал на западе Рошара, когда был молод, и чисто озеро. Пять островов соединяли между собой мосты, перила которых, выполненные в виде орнамента и свитков, были так изящны и нежны, что после каждого пира их прятали в хранилище уберегая от великих бурь. Этим вечером в воде медленно плавали цветы. Время от времени появлялись лодочки шириной в ладонь, нагруженные сияющими самосветами. Далинар и Нарины, Аделин вышли на первую гостевую платформу. Одна чаша синего, сказал Долинар сыновьям. А потом только оранжевая. Старший сын тяжело вздохнул. Нельзя ли хоть на этот раз, Аделин? Пока ты принадлежишь к моему дому, будешь следовать заповедям. Моя воля нерушима. Отлично, бросил юноша. «Идем, Ринарин. Они отделились от Долинара и остались на первой платформе, где собрались молодые светлоглазые. Великий князь прошел на следующий остров, средний, предназначенный для малой знати. По бокам от него располагались раздельные гостевые острова: мужской справа, а женский слева. На центральном, однако, мужчины и женщины пировали вместе. Вокруг Далинары светлоглазые, удостоившиеся приглашения, а души пользовались гостеприимством короля. В воздухе заклата нет ничего особенного или необычного. Но за роскошными королевскими столами всегда подавали пряности из далеких краев экзотическое мясо. Долинар чувствовал запах жареной свинины, дыже курятины. Уже минуло много времени с той поры, как он пробовал мясо странных летающих созданий шиновара. Мимо прошел темноглазый слуга в одеянии с тонкой красной ткани. с подносом крабовых клешней. Долинар пересек остров, огибая компании перующих. В основном пили фиолетовое вино, самое опьяняющее и насыщенное из всех цветных вин. Форму почти никто не надел. Несколько человек надели узкие короткие сюртуки, но большинство, отбросив притворство, нарядились в просторные шёлковые рубашки с оборками, и соответствующие сандали. Роскошные ткани блестели в свете ламп. Эти модники бросали на долинара оценивающие взгляды. Он помнил времена, когда вокруг него на пирах вроде этого собиралась толпа друзей и знакомых, и разумеется, под Теперь никто не приближался, хотя перед ним расступались. Элакар мог считать, что его дядя слабеет, но его репутация умеряла пыл большинства светлоглазых рангом пониже. Вскоре он приблизился к мосту, ведущему на последний остров. Тот, где находился король. Его окружали лампы на шестах, излучавшие синебурый свет, а в самом центре платформы располагалась жаровня. Внутри ее пламенели темно красные угли. Рядом с жаровней за стулом в окружении великих князей и лакар. Столы по краю платформы занимали гости. Женщины и мужчины сидели строго раздельно. У самого моста на высоком табурете пристроился шут. Он был одет, как подобает светлоглазому, в строгий черный мундир с серебряным мечом на поясе. Долинар невольно покачал головой. Шут ударевал оскорблениями всякого, кто ступал на остров. Светлость Маркаль, какая чудовищная прическа! Вы очень смелы, раз появляетесь на людях в таком виде. Светлорд Маркаль, жаль, что вы не предупредили о своем появлении. Я бы отказался от ужина. Ненавижу, когда меня тошнит после сытной трапезы. Светлорд Кадилар, как я рад вас видеть! Гляжу на ваше лицо и вспоминаю о том, кто мне дорог. Неужели? спросил иссохший старик Кадилар, замедляя шаг. Да, отозвался шут с махом руки, виляя ему не задерживаться. «О моей лошади? О, Светлорд Нитеп, сегодня от вас исходит неповторимый запах. Вы напали на мокрого белоспинника или он на вас просто чихнул? Ледялами. Нет, прошу, ничего не говорите. Так мне будет гораздо легче сохранить свои иллюзии по поводу вашего ума. И Светлорд Долинар!» Шутки в ком приветствовал князя, когда тот приблизился. Ах, мой дорогой Светлорд Аселин! вы все еще заняты экспериментом по достижению глубины человеческой глупости? Удачного погружения. Это бесценный опыт. Долинар приостановился возле табурета шута. Осердит этот силин в развалочку прошел мимо. "Шут", заметил Далинар. "Ты хватил лишку". "И что же у меня лишнее?" лукаво поинтересовался мужчина. "Лица, руки или сферы? Я бы судил тебе лицо, но человеку по определению положено не больше одного. А случись у кого-то два, могут перепутать с шутом". Руку бы тоже мог отложить, но боюсь, всеми обеими так часто копался в дерьме, что теперь они не подходят такому, как ты. А если я отдам одну из сфер, то зачем же мне вторая? Я, видишь ли, к обеим очень сильно привязан, он помедлил. Ах, да, ты же не видишь. Хочешь посмотреть? Он привстал со своего табурета и сделал вид, будто собирается расстегнуть ремень. Шут Сухо дёрнул великий князь. Острослов рассмеялся и похлопал Далинара по плечу. Прошу прощения. Это сборище провоцирует меня на самые грубые шутки. Возможно, всё дело в дерьме, о котором я уже упомянул. Изо всех сил стараюсь, чтобы моё отвращение к ним было возвышенным, но они всё время мешают. Шут. Стоило бы проявить осторожность, предупредил Долинар. Это сборище не будет терпеть тебя вечно. Не хотелось бы узнать, что кто-то всадил в тебя нож. Внутри тебя хороший человек. Да, согласился Шашу такидовая платформу взглядом. он был очень вкусным, Долинар. Боюсь, ты предупреждаешь не того, кого надо. Когда вернешься домой, расскажи о своих тревогах в зеркалу, и несколько раз слухи вокруг так и прыгают. Кто прыгает? Слухи, жуткие дряни. впиваются в человека и пьют кровь. Может, блохи. Да какая разница? Погляди-ка, там болтают о тебе. Про меня всегда болтают. Сейчас все гораздо хуже, шут посмотрел ему прямо в глаза. Ты действительно предложил забыть про договор отмщения?» Долинар глубоко вздохнул. Только королю. Что ж, а король об этом кое-кому рассказал? Эти люди трусливые, без сомнения, хорошо разбираются в трусости, поскольку в последнее время они очень часто позволяют себе называть трусом тебя. Буря отец. Нет, я шут. Но понимаю, нас с ним очень легко перепутать, потому что у тебя слишком много ветра, проворчал Долинар!» или слишком много шума. На лице королевского страслово появилась широкая улыбка. Ого, Долинар!» я впечатлен!» Может, стоит назвать тебя шутом? А я тогда стану великим князем. Он помедлил. Нет, это было бы плохо. Мне хватило бы секунды, чтобы сойти с ума, слушая их разговоры, а потом я бы всех прибил и заменил кремль лицами, наверное. Королевство бы от этого точно не пострадало. Долинар собрался уходить. Спасибо за предупреждение. Всегда, пожалуйста, ответил шут, снова усаживаясь на свой табурет. А, Светлорд Хабатап, Как мудро с вашей стороны надеть красную рубашку в сочетании с таким солнечным ожогом. Если вы дальше будете так облегчать мой труд, я сделаюсь таким же тупым, как Светлорд Тамул. О, Светлорд Тамул, как неожиданно вас тут видеть. Я не собирался оскорблять вашу глупость. Честное слово, она впечатляющая, просто выше всяческих похвал. Лорд Йонатан и леди Мираев, на этот раз я вас не трону по причине вашей недавней свадьбы. Хотя эта шляпа просто невероятна, Янатан. Думаю, очень удобно носить на голове палатку, особенно ночью. А это за вами кто? Леди Нования, когда же вы успели вернуться на равнины? Что-то я не почуял запаха. Далинар застыл. Что? Шут, вне всяких сомнений, твоя собственная вонь перекрывает мою, ответил раздраженный женский голос. Неужели еще никто не оказал моему сыну услугу и не надрал тебе зад? Нет, пока никто, весело отозвался шут. «Вероятно, я недостаточно усердно кручу этим самым задом. Ошеломленный Долинар повернулся и увидел на Ване мать короля, статную женщину с черными волосами, уложенными в замысловатую прическу и скос. «Ее здесь не должно быть. Вот тебе раз, изумилась достоуще королева. Я считала ты выше подобных шуток. Строго говоря, я еще и выше вас. С улыбкой отозвался мужчина со своего насеста. Она закатила глаза. К несчастью, Светлость продолжил, шут вздохнув. Я приноровился выражать свои оскорбления так, чтобы меня понимали все присутствующие. Если это вас порадует, я попытаюсь изъясняться более возвышенно. Он помедлил. А вы случайно не подскажете рифму к слову обгадить? Наваня просто отвернулась от него и устремила на Долинара взгляд светло-фиолетовых глаз. Она облачилась в элегантное платье из мерцающей красной ткани, нетронутой вышивкой. Самосветы в ее волосах, где встречались редкие серые пряди, также были красными. Мать короля являлась одной из признанных красавиц Алиткара, хотя Долинар всегда считал, что это не совсем правильно, ибо во всем Рошаре, несомненно не нашлось бы женщины, которая могла бы с ней соперничать по красоте. Дурак, сказал он себе и с трудом отвел взгляд. она вдова твоего брата. После смерти Гавилара он должен был относиться к Навани как к сестре. Кроме того, как быть с его собственной женой? Она десять лет как мертва, и лишь его глупость привела к тому, что все воспоминания о ней потеряны. Даже если он не может ничего вспомнить, следует ее чтить. Почему Навания вернулась? Пока дамы приветствовали ее, Долинар поспешно пробрался к королевскому столу. Он знал свое место, и через несколько секунд слуга принес ему блюдо. Его предпочтения хорошо известны: дымящаяся куриная грудка, перчёная, разложенная поверх круглых кусочков жареного тенема. мягкого овоща бледно-оранжевого цвета. Долинар схватил кусок плоскохлеба и вытащил из ножен на правом бедре обеденный нож. Пока он ест, на Ваня не станет нарушать правила приличия, не подойдет. Еда была хорошая, как обычно на пирах у Элакара. В этом сын не уступал отцу. Элакар кивнул Долинару со своего конца стола, потом продолжил беседу с Адесом. Великий князь Роен сидел через несколько мест от него. Долинар собирался вскоре встретиться с ним. Роен первый из великих князей, с которым он планировал обсудить совместную вылазку на плато. Остальные великие князья предпочли бы выбрать место подальше от Далинара. Помимо князей за королевским столом могли также оказаться те, кто получил особые приглашение. Один такой счастливчик попался слева от Элакара, и он явно не знал, стоит ли присоединяться к беседе. У Долинара за спиной журчала вода. Перед ним продолжалось пиршество. Время для расслабления. Но Алети всегда был скупым на эмоции народом. по крайней мере, сдержание рогаедов и реше. Все же по сравнению с тем, что он помнил с детства, калети сделались более склонными к роскоши и удовлетворению своих капризов. Вино текло рекой, горячая пища источала ароматы. На первом острове несколько молодых людей вошли в состязательный круг, устроив дружескую дуэль. На пирах юноши часто находили повод, чтобы сбросить сюртуки и продемонстрировать свое искусство владения мечом. Женщины вели себя скромнее, но не отказывались от развлечений. На острове Долинара несколько дам установили пюпитре для рисования, живописи и каллиграфии. Левую руку, как обычно, каждая из них прятала под длинным рукавом, аккуратно рисуя правой. Они сидели на таких же высоких табуретах, что и шут. Некоторые дамы привлекли спренов творчества, и те катались по верхней части их пюпетров или столов. Навани собрала за своим столом несколько важных светлоглазых дам. Перед Долинаром прошел слуга, неся женщинам еду. Тоже вроде бы экзотическая курица, но с тушеными фруктами, мети и под красновато-коричневым соусом. Мальчишкой Долинар тайком попробовал женскую еду из любопытства. Она показалась ему до отвращения сладкой. Навани положила перед собой вещицу из полированной латуни, размером примерно с кулак, с большим заряженным рубином в центре. Красный бури осветил весь стол, украсил белую скатерть тенями. Навани подняла вещицу и перевернула ее, демонстрируя сидевшим рядом дамам ножки выступы, на которые ты опиралась. В этом положении штуковина чем-то напоминала краба. Никогда не видел подобного фабриаля. Князь смотрел на ее лицо, восхищаясь его чертами. Наване была известным духозаклинателем. Возможно, это устройство. Вдова короля взглянула Долинару прямо в глаза, и он застыл. Она подарила ему мимолетную, понимающую улыбку и отвела взгляд быстрее, чем он успел как-то ответить. «Забери меня, буря, что за женщина? Подумал он и демонстративно сосредоточился на еде. Он был голоден и так увлекся, что не сразу заметил, как приближается Долин. Светловолосый юноша поприветствовал Элакара, а потом поспешил занять одно из свободных мест рядом с отцом. "Папа", прошептала Долин. "Ты слышал, что они говорят?" "О чем?» "О тебе. Я уже провел три дуэли с теми, кто назвал тебя и весь наш дом трусами. Они говорят, что ты просил короля отказаться от договора о Долинар схватился за стол и чуть было не встал, но сдержался. Пусть говорят, что хотят. Он вернулся к еде, насадил на нож кусочек перечной курицы и поднес губам. Ты действительно это сделал? Ты об этом говорил с королем? когда вы вернулись два дня назад? Да, признал Долинар. Это вызвало у Долина приглушенный стон. Не зря я забеспокоился, когда я, А Долина...» перебил Долинар. Ты мне доверяешь? Сын взглянул на него. Глаза юноша были большими честными, но в них виднелась боль. Я хочу доверять, клянусь Боре, отец. Я в самом деле этого хочу. То, что я делаю, важно. Это необходимо сделать. Адалин наклонился ближе к нему и тихо проговорил: "А если это все галлюцинации? Если ты просто стареешь?" Это был первый раз, когда кто-то заговорил с ним так открыто. И я бы соврал, если бы сказал, что не думал о подобном. Но нет смысла в попытках обхитрить самого себя. Я верю, что они настоящие, и я чувствую, что они настоящие. Но сын, это неподходящее место для споров. Можем поговорить об этом позже. И я выслушаю и обдумаю твои возражения, обещаю. Адалин поджал губы. Ну ладно. Ты правильно волнуешься за нашу репутацию, сказал Долинар, упираясь с локтем в стол. Я предположил, что Элакаро хватит так, то умолчать о нашем разговоре, но мне следовало напрямую об этом попросить. Кстати, ты был прав по поводу того, как он отреагировал. Во время разговора я понял, что он ни за что не уступит и изменил тактику. Как именно? Мы должны выиграть эту войну. Твердо произнес Долинар. "Довольно свары за свет сердец. Надо покончить с терпеливые бесконечные сады. Нам необходимо отыскать способ выманить большое количество порошендей на равнины, а потом напасть из засады. Если мы сумеем многих перебить, то они не смогут дальше вести войну. А если не получится, следует отыскать способ ударить прямо в центр и убить или захватить в пленных главарей". Даже ущельный демон прекращая сражаться, если его обезглавить. Договор о будет выполнен, и мы сможем отправиться домой. А Адалин поразмыслив, резко кивнул. Очень хорошо. Никаких возражений, уточнил Далинар. Обычно их у сына было множество. Ты только что попросил доверять тебе. Кроме того, нанести Паршенде по-настоящему сильный удар это тактика, мне понятно. Однако нам понадобится хороший план, чтобы разобраться с теми возражениями. которые ты сам выдвинул шесть лет назад. Долинар кивнул, постукивая по столу пальцами. Тогда я думал о нас, как о независимых княжествах, если бы мы атаковали центр по отдельности, каждая армия сама по себе нас бы окружили и уничтожили. Но если все 10 армий отправятся туда вместе с духозаклинателями, которые будут обеспечивать нас едой, солдатами, которые понесут передвижные убежища на время великих боев, более 150 тысяч человек. Пусть паршенти попробует нас окружить. С духозаклинателями мы сумеем создать даже древесину для мостов, если понадобится. В такое поверить непросто. Нерешительно заметила Далинн и бросил взгляд на другой конец стола, где сидел Садиас. Лицо юноши помрачнело. Мы вместе застрянем там на много дней, отрезанные от мира. Если великие князья начнут свары во время похода, это будет катастрофа. Сначала мы заставим их работать вместе. Мы близки, ближе, чем когда бы то ни было. 6 лет и ни один великий князь не позволил своим солдатам схватиться с солдатами другого князя. Только вот дома в Галицкарии все было иначе. Там продолжались бессмысленные стычки из-за земель или странных обид. Это было нелепо. Но остановить войны среди аллети не проще, чем остановить ветер. Адалинки кивнул. Отец, это хороший план. Куда лучше разговоров об отступлении, хотя им не понравится идея об отказе и от боев на плато. Они любят эту игру. Знаю. Но если я заставлю одного или двоих объединить войска и ресурсы для вылазки на плато, это может оказаться шагом к тому, что нам понадобится в будущем. Я по-прежнему считаю, что лучше отыскать способ выманить большой отряд паршинден на равнины и встретиться с ним на одном из плато по просторнее. Но пока что не знаю, как такое можно было бы устроить. В любом случае, нашим разделенным армиям предстоит научиться действовать сообща. А как мы поступим с тем, что люди о тебе говорят? Я выпущу официальное опровержение, сказал Долинар. Придется как-то объяснить случившееся, чтобы это не выглядело обвинением короля в ошибке. Юноша вздохнул. «Опровержение, значит? Но почему не дуэль? нетерпеливо спросила Долин, наклонившись к нему. Какое-нибудь занудное объявление, возможно, прояснит твои идеи, но не заставит людей их прочувствовать. Выбери того, кто называет тебя трусом, брось ему вызов и напомни всем, что оскорблять черного Шипа большая ошибка. Я не могу, возразил Долинар. Заповеди запрещают это таким, как я. Адалину, скорее всего, тоже не стоило бы участвовать в дуэлях. Но Долинар не стал применять к нему полный запрет. Дуэли были его жизнью, ну и ещё ухаживание за дамами. Тогда позволь мне защитить честь дома, попросила Адалин. Я вызову их на дуэль. В доспехе с клинком в руках я покажу им, что такое настоящая честь. Это было бы то же самое, как если бы я их вызвал. Адалин покачал головой, не спуская глаз Долинара. Он как будто подыскивал слова. Что? спросил Долинар. Я пытаюсь понять, что изменило тебя сильнее всего. Ведения, заповеди или та книга? Если между ними вообще есть какая-то разница? Заповеди стоят особняком, пояснил Долинар. Они традиция старого литкара. Нет, отец, они связаны все три и каким-то образом соединяются в тебе. Далинарнина ненадолго поразмыслил об этом. Возможно, парень прав. Я тебе рассказывал историю о короле, который нес валун. Да. Точно. Дважды Еще один раз заставил выслушать, как тебе читают этот отрывок. А, ну, так вот. В той же части есть отрывок, в котором принуждение следовать за тобой противопоставляются позволению следовать за тобой. Мы в Алиткаре слишком много принуждаем. Если ты вызовешь кого-нибудь на дуэль, потому что он считает меня трусом, его убеждения от этого не изменятся. Я могу заставить их замолчать, но не изменю того, что у них сердце. Я знаю, что прав. Тебе просто придется в этом не довериться. Адалин вздохнул. Что ж, официальное опровержение лучше, чем ничего. По крайней мере, ты не прекратил защищать свою честь. Я и не собираюсь. Просто надо быть осторожнее. Я не могу позволить, чтобы мы еще сильнее отдалились друг от друга. Он вернулся к еде. Насадил на нож последний кусочек курицы и положил в рот. Я отправлюсь на другой остров, сказала Долин. Я, погоди-ка это, тетушка на Дален Долинар скинул голову и с удивлением увидел, что к ним идет на Навани. Он посмотрел на свою тарелку. Та была пуста. Он съел последний кусочек, не осознавая, что делает. Князь вздохнул, собрал всю решимость и встал, чтобы поприветствовать ее. Матана. Долинар поклонился. Он использовал формальное обращение к сестре. Навани было старше его всего на три месяца, и это обращение вполне допустимо. «Долинар!» – ответила она с легкой улыбкой. И милый Адалин. Адалин широко улыбнулся ей. Он обошел стол и обнял тетушку. Она положила укрытую тканью защищенную руку ему на плечо. Такого жеста удостаивали лишь члены семьи. "Когда ты вернулась?" спросила Долин, отпуская ее. "Сегодня днем». Но почему же ты вернулась?" сухо поинтересовался Долинар. "Я полагал, ты собиралась помочь королеве, защищать интересы короля Валиткаре». "О, Далинар," ласково проговорила Наване. "Ты такой же чопорный, как всегда. На Долин, дорогой, как успехи с девушками?" князь хмыкнул. Он меняет подруг, словно танцует какой-нибудь особенно быстрый танец. «Отец!» – возмутился юноша. "Ну что ж, тем лучше", сказала Навья. "Ты еще слишком молод, чтобы жить на привязи. Цель молодости познать разнообразие, пока оно еще представляет интерес". Она бросила взгляд на Долинара. "Ведь когда мы взрослеем, нас принуждают быть скучными". "Спасибо, тётушка", Адалин усмехнулся. "Прошу меня простить, я должен сообщить Ренарину, что ты вернулась". Он поспешил прочь. Князь неуклюже переминался по другую сторону стола от Наваня. "Далинар, я такая грозная?" спросила вдовствующая королева, вскинув бровь. Тот опустил взгляд и понял, что все еще сжимает свой обеденный нож. Широкое зазубренное лезвие вполне могло сойти за оружие. Случись такая нужда". Он выронил нож и поморщился, когда тот упал на стол с громким звоном. Уверенность, которую Далинар ощущал во время разговора с Адалином, исчезла в одно мгновение. "Соберись, она ведь просто член семьи". Разговаривая с Ноаней, он каждый раз чувствовал себя так, словно перед ним опаснейший хищник. "Матана", заговорил Долинар, сообразив, что они по-прежнему стоят по разные стороны узкого стола. "Возможно, нам следует перейти к Он мол, когда Навания взмахом руки позвала юную служанку, которая едва начала носить платье с длинным рукавом. Дитя бросилась к ней, неся низкий табурет. Навания указала на место возле себя, всего лишь в нескольких футах от стола. Девочка замешкалась, но Навания повторила жест с большей настойчивостью, и служанка поставила табурет куда приказывали. Навания изысканно села, не за королевский стол, где полагалось трапезничать только мужчинам. но без сомнений достаточно близко, чтобы поставить под угрозу соблюдение протокола. Служанка удалилась. Элакар за другим концом стола заметил, что делает его мать, но ничего не сказал. Никто, включая самого короля, не посмел бы в чем нибудь упрекнуть Навани Холлин. "Ох, Талинар, да сядь ты наконец", Раздраженно прошипела она. "Нам есть о чем поговорить". Князь вздохнул, но сел. Места возле него по-прежнему были пусты. А музыка и разговоры звучали достаточно громко, чтобы никто не мог их подслушать. Несколько дам заиграли на флейтах. Вокруг них закружили спрены музыки. Ты интересовался, почему я вернулась, негромко сказала она У меня на это были три причины. Во-первых, я хотела сообщить, что виденсы усовершенствовали свои полуосколки, как они их называют. По их словам, щиты способны выдержать удар осколочного клинка. Долинар сложил руки на столе. До него доносились слухи, хоть он и не принимал их во внимание. Всё время находились люди, заявлявшие о том, что им вот-вот удастся создать новые осколки. Но эти обещания никогда не оказывались правдой. Ты видела хоть один? Нет, но я доверяю своему источнику. Она говорит, эти штуки могут принимать лишь форму щитов и не имеют никаких свойств осколочных доспехов. Но они действительно выдерживают удар осколочного клинка. Это был шаг, очень маленький шаг на пути к осколочному доспеху. Тревожная новость. Он не поверит в нее, пока не увидит собственными глазами. На что способны эти полуосколки? Эту новость можно было послать и под Эльперо. Видешь ли, я поняла вскоре после того, как достигла Калинара, что была политической ошибкой уезжать отсюда. Эти военные лагеря все больше превращаются в настоящий центр нашего королевства. Да, тихо согласился Долинар. Наше отсутствие на родине опасно. Разве не по этой причине вдовствующая королева отправилась домой? Навания величаво отмахнулась от его слов. Жена Элакара в достаточной степени наделена умениями, необходимыми для управления ледкаром. Есть козни и интриги, всегда будут козни и интриги. Но по-настоящему важные игроки неизбежно оказываются здесь. Твой сын по-прежнему видит убийц почти в каждом углу, негромко заметил Долинар. А разве может быть иначе после того, что случилось с его отцом? Это правда, но я боюсь, что он довел это до крайности. Элакар не доверяет даже союзникам. Навания сложила руки на коленях, свободная рука поверх защищённой. Сын не справляется, да? Даленар Патриционна моргнул. Что? Галакар хороший человек. Он честнее любого светлоглазого в этой армии. Но как правитель сын слаб. Ты должен это признать. Навани. Галакар король, твёрдо сказал Долинар. И мой племянник. Ему принадлежит мой меч и моё сердце, и я не позволю, чтобы кто-то о нём дурно говорил, даже если этот кто-то его собственная мать. Она устремила на него пристальный взгляд. Было ли это испытание на верность? Навани почти как ясно чувствовала себя в политике как рыба воде. Интриги заставляли ее цвести точно ко мне порочку в спокойном влажном воздухе. Однако, в отличие от Ясны, Навани было трудно довериться. Далинар вновь ощутил невольные сожаления по поводу того, что Ясна никак не могла бросить свои изыскания и вернуться на расколотые равнины. Я не говорю о своем сыне дурно. Мы оба знаем, что я ему так же верна, как и ты. Но мне важно знать, с чем работаю, а для этого требуется назвать вещи своими именами. Его считают слабым, и я намереваюсь обеспечить ему защиту, пусть даже придется пойти против его воли. Значит, у нас общие цели. Но если его защита вторая причина, по которой ты вернулась, какова же третья? Ее лицо с фиолетовыми глазами и красными губами озарилось улыбкой. Многозначительной улыбкой. Кровь отцов моих, подумал Долинар. Ветер и буря, она красавица, смертоносная красавица. Казалось злой иронии, что лицо жены полностью стерли из его памяти, и в то же самое время он мог припомнить каждую мелочь из тех месяцев, на протяжении которых эта женщина играла с ним и Гавиларом. Она вынуждала их соревноваться друг с другом. разжигала страсти и в конце концов выбрала старшего из двух братьев. Они трое всё время знали, что она выберет Гавилара. И всё равно Долинару было больно. Нам надо как-нибудь поговорить наедине, сказала Наваня. Я хочу услышать твоё мнение по поводу слухов, что ходят по лагерю. Вероятно, имели в виду слухи о нём. Я я очень занят. Она закатила глаза. Не сомневаюсь. Мы всё равно встретимся, как только я обустроюсь и раскину сети. Может, через неделю? Я приду почитать тебе из той книги моего мужа, а потом мы поболтаем. Всё будет на виду. Согласен? Он вздохнул. Ну ладно, однако. Великие князья и светлоглазые!» — внезапно провозгласил лекарь. Далинара и Вани повернулись к тому концу стола, где встал король. В мундире, парадном плаще и короне, Он поднял руку, привлекая внимание собравшихся на острове. Люди притихли, и вскоре единственным звуком сделалось журчание воды в озере. Уверен, многие из вас уже слышали о том, что три дня назад во время охоты произошло покушение на мою жизнь, продолжил лекарь. Мне перерезали подпругу. Долинар посмотрел на Наваня. Та пренебрежительно махнула рукой, показывая, что не тревожится из-за слухов. Она про них знала, разумеется. На Ване достаточно было провести в городе пять минут, и она узнавала все заслуживающее внимания известное жителям. Уверяю вас, мне не угрожала настоящая опасность, сказала Лакар. «Отчасти благодаря защите королевской гвардии и доблести моего дяди. Однако я считаю, что мудрый человек ко всем угрозам относится с должным благоразумием и серьезностью». Потому я назначаю Светлорда Тароля Садиуса великим князем осведомленности и поручаю ему докопаться до правды в том, что касается этой попытки покушения на мою жизнь. Долинар потрясенно моргнул, потом закрыл глаза и тихонько застонал. Докопаться до правды, скептически повторила Навани. Садиусу? Кровь отцов. Элакар решил, что я не верю, будто кто-то ему угрожает. И вместо меня обратился к Садису. По-моему, в этом нет ничего страшного, сказала она. Я в каком-то смысле доверяю этому человеку. Навание, произнес Долинар, открывая глаза. Это случилось во время охоты, которую планировал я, под защитой моей гвардии и моих солдат. Королевского коня готовили мои конюки. Он при всех попросил меня разобраться с этой подпругой. А теперь взял и отобрал у меня расследование. Ох. Она поняла. Это было почти то же самое, как если бы Акара объявил, что подозревает своего дядю. Любые сведения о неудавшемся покушении, которое раскопает Садиас, способны принести Долинару лишь вред. Когда ненависть к Долинару и любовь к Гавилару столкнутся, что выберет Садиас? «Но видение, Я должен ему доверять. Элакар снова уселся, и по всему острову вновь начались разговоры. Теперь они были взволнованными. Король словно не понимал, что только что сделал. Садиас не скрывал широкой улыбки. Он поднялся со своего места, поклонился королю и погрузился в светскую суету. "И ты опять станешь твердить, что он неплохой король?" прошептала Навания. "Мой бедный, рассеянный, забывчатый мальчик". Долинар встал и прошел вдоль стола туда, где король продолжал есть. Элокар посмотрел на него снизу вверх. А, Долинар, я полагаю, ты захочешь помочь Садиасу. Великий князь сел. На столе все еще стояло блюдо, которое не доел Садис. На медной тарелке лежали кусочки мяса и разорванного плоского хлеба. Элакар. С трудом выговорил Долинар». Я говорил с тобой несколько дней назад. Я просил, чтобы ты назначил меня великим князем войны. И ты ответил, что это слишком опасно. Так и есть. Я обсудил это с Адием, и он согласился. Великие князья не стерпят того, чтобы кто-то командовал ими в том, что касается войны. Садиас заметил, что если бы я начал с чего-то менее угрожающего, вроде назначения великого князя осведомленности, это может подготовить остальных к тому, чего хочешь ты. Так это идея Садиаса. Ровным голосом произнёс Долинар. Разумеется, пришло время назначить великого князя осведомлённости. И он особо выделил проблему с подпругой как заслуживающую расследование. Он знает, что ты всегда утверждал, будто не приспособлен для подобных вещей. Кровь отцов моих. Подумал Долинар, глядя в центр острова, где вокруг Садиса собралась группа светлоглазых. Меня только что обыграли. Блестяще. Великий князь осведомленности обладал властью в сфере расследования преступлений, особенно тех, что посягали на интересы короны. В каком-то смысле он был почти таким же грозным, как Великий князь войны, но Элокар этого не понимал. Король видел лишь того, кто наконец-то будет прислушиваться к его безумным страхам. Садияс очень умен. Дядя, не будь таким мрачным, продолжал Лакар. Я понятия не имел, что ты захочешь этот пост. А Садиас так увлекся идеей. Возможно, он ничего не обнаружит, и ремень просто износился. Ты будешь оправдан за то, что постоянно твердил, будто мне вовсе не угрожает серьезная опасность. Оправдан? негромко переспросил Долинар, по-прежнему наблюдая за Садиасом. Почему-то я в этом сомневаюсь.